— Не купите ли вы мои волосы? — спросила она у мадам. — Я покупаю волосы. Снимите шляпку, надо посмотреть товар. Снова заструился каштановый водопад. — Двадцать долларов, — сказала мадам, привычно взвешивая на руке густую массу. — Давайте скорее, — сказала Делла.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 И Делла поспешила домой с восемью семью центами в кармане. При такой цепочке Джиму в любом обществе незазорно будет поинтересоваться, который час. Как невеликолепны были его часы, осмотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дрянном кожаном ремешке».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 Не прошло и сорока минут, как ее голова покрылась крутыми мелкими локончиками, которые сделали ее удивительно похожей на мальчишку, удравшего суроков. Она посмотрела на себя в зеркало долгим, внимательным и критическим взглядом. «Но если Джим не убьет меня сразу, как только взглянет...» Он решит, что я похожа на харистку с Кони Айленда. Но что же мне было делать, ах, что же мне было делать, раз у меня был только доллар и восемьдесят семь центов? В семь часов кофе был сварен, и раскаленная сковорода стояла на газовой плите, дожидаясь бараньих котлеток. Джим никогда не запаздывал.